глава 10 Мощнейший удар по спине чуть было не выши из него дух. На какое-то мгновение он с ужасом подумал, что с него сбило баллоны, но сделав панический вдох, Конвой ощутил, как воздух ринулся в легкие. И каким же вкусным он ему показался? Щупальце ААЦЛ нанесло скользящий удар, и единственной потерей оказалось сломанное радио. «Ты в порядке?» Прижав свой шлем к шлему Вильямсона, беспокоенно спросил Конвей. Ответа не было несколько минут. Затем до него донёсся слабый, полный боли шёпот. «Руки очень болят. Я устал», — с остановками говорил монитор. «Но когда...» «Они меня отсюда заберут, все будет хорошо. Если, конечно, к тому времени будет кому меня лечить. Если ты не остановишь нашего друга там, внизу...» Внезапно Конви охватил гнев. «Ты когда-нибудь прекратишь, черт побери!» — взорвался он. «Запомни, я никогда не убью разумное существо!» «Я всё ещё слышу Манона и Листера». Голос монитора слабел. «Там гибнут пациенты». «Заткнись!» — заорал Конвей и отодвинул голову. Он увидел, что монитор потерял сознание. У Конвая защипало в глазах. Теперь Конвей понимал, что корпус мониторов делает больше хорошего, чем плохого, но он не был монитором и никогда не пойдёт на убийство». Однако Омара и Листер были ещё и врачами, причём один из них был известен во всей галактике. «Чем ты лучше их?» Конвей почувствовал, что очень одинок. С облегчением он заметил, что губы монитора вновь зашевелились, и поспешил приблизить шлем. «Для вас это тяжело, доктор!» Голос был едва слышен. «Но вы должны это сделать!» «Но я не могу!» Конвой почувствовал, что его позиции слабеют. «У меня есть пистолет», — сказал монитор. Доктор не помнил, как доставал оружие из кобуры и снимал его с предохранителя. Оно было у него в руках и направлено в отверстие в полу. Он хотел попробовать лишь обездвижить ААЦЛ. Конвей тщательно прицелился в щупальце, держа пистолет двумя руками, и выстрелил. Когда он опустил его, от существа мало что осталось. Пули оказались разрывными, а пистолет стрелял в автоматическом режиме. Губы Вильямсона снова зашевелились, и Конвей машинально сдвинул шлемы. «Всё в порядке, доктор», — произнёс монитор. «Там никого нет». «Да, теперь там никого нет», — согласился конвой. «Если бы в пистолете оставалась хотя бы одна пуля». «Мы знаем, вам было трудно, доктор», — произнёс майор Омара. «Принять такое решение под силу порой лишь самым мудрым и опытным врачам. А вы...» Ребенок-идеалист, который не знал даже, кто такие мониторы. Омар улыбнулся. Отеческим жестом он положил руки на плечи конвея «Заставив себя сделать то, что вы сделали, — продолжал он, — вы рисковали и карьерой, и собственным разумом. Но теперь это не имеет никакого значения. И не чувствуете себя виноватым. Все нормально». конвею хотелось снять шлем и покончить все разум. «Омара сошел с ума. Что он говорит? Он, конвей, нарушил первую заповедь врача. Он убил разумное существо». «Выслушайте меня», — серьезно сказал Омара. «Нашим связистам удалось получить изображение рубки злополучного корабля еще до столкновения. Его пилотом был не ваш АЦЛ, понимаете?» Это был АМСЛ, а эти АМСЛ держат ААЦЛ в качестве домашних животных, которые, конечно же, не обладают разумом. Так что считайте, что вы убили взбесившуюся от страха собаку». Омара стал трясти конвей за плечо так, что у того заклацали зубы. «Ну что, полегчало?» Конвей почувствовал, как снова оживает. Он молча кивнул. «Можете идти. «Разрешил майор. Немедленно отправляйтесь спать. А что касается беседы о ваших проблемах, боюсь, у меня сейчас нет времени. Как-нибудь напомните мне об этом, если не отпадёт охота».